Но если пациент сопротивляется подобному коллективному давлению, ситуация усложняется, и врач должен решить для себя, согласен ли он воспринять истину пациента и модифицировать свои убеждения. Он должен избавиться от предвзятости, чтобы исцелять. Вместе с пациентом он должен постараться найти религиозно-философские мысли, отвечающие эмоциональным состоянием последнего. Они обнаруживаются как архетипы, произрастающие на той материнской почве, которая некогда породила все религиозно-философские системы. Но если врач не хочет менять собственные убеждения, сталкиваясь с убеждениями пациента, то прочность его позиции закономерно становится сомнительной. Возможно, он не поддается из чувства самосохранения, но подобное поведение грозит ему неподвижностью. Психической эластичности, индивидуальной или коллективной, положены свои пределы. Порой настолько узкие, что неподвижность может в самом деле означать границу человеческих способностей. Ультрапоссе немо облигатор Никто не обязан делать больше, чем может. Влечение не бывает изолированным. Впрочем, изолировать его невозможно. В нем всегда обнаруживаются архетипические и духовно окрашенные содержания. Влечение всегда имеет определенную основу и определенные границы. Другими словами, влечение невозможно без связанного с ним чего-то, что можно назвать мировоззрением, каким бы архаичным, тусклым, сумеречным оно ни было. Влечение порождает мышление, если не произвольное, то компульсивное. Ведь обе составляющие души, физиологическое и духовное, находятся друг с другом в неразрывной связи. Не существует одностороннего высвобождения лечении а оторвавшийся от них дух обречен витать в пустоте. В этом процессе далеко не всегда есть гармония, напротив, в нем таится конфликт, вызывающий страдания, и психотерапевт вовсе не задается целью привести пациента к какому-то нереальному счастью. Он стремится укрепить его дух и научить переносить страдания с философским терпением. Без равновесия радости и страдания жизнь не бывает полной и целостной. Но люди не хотят испытывать неприятные чувства, которые несет страдание, и поэтому гонят от себя мысли о тех бедах и заботах, которых все же невозможно избежать. И всюду слышны успокоительные слова о движении к лучшему, к наибольшему счастью. Но в них нет и намека на то, что не испив чашу страдания, нельзя познать незамутненное счастье. А именно невроз часто маскирует то естественное и необходимое страдание, от которого люди стремятся отгородиться. Яснее всего это показывают боли при истерии, отщепившиеся от той душевной боли, которую хотели избежать.